Глава 25 Это была Ричи. Она прохаживалась возле шлюза, сердито насупив супе в чёрной брови. За спиной у неё был дорожный мешок. На траве стояли два небольших кожаных чемодана, перетянутых ремнями. «Когда вы улетаете?» — спросила она, увидев мою заспанную физиономию. «Ээээ», -э, — ответил я, «пока мы об этом не думали». «Неважно». Ричи решительно тряхнула кудрями. «Я улетаю с вами». «А что случилось?» «У марка случился папа-капитан». Теперь Марк станет его наследником. А я не хочу провести остаток жизни на планете, который командует этот обиженный на весь мир индюк. Я спасла тебя из крепости, умник. Так что за тобой должок. На каюту первого класса не претендую, но местечко в сидячем вагоне ты просто обязан мне выдать. Если надо, я могу заплатить. Речей решительно тряхнула кошельком, подвязанным к поясу. Я помотал головой, сиялись прогнать остатки сна. Неожиданное решение. А как же твоя тротория? Я ее продала. По-твоему, откуда у меня это серебро? — Староса, мы полетим на Местрию, — предупредил я речью. — Если, конечно, это тебе интересно. — Не очень. — Местрия, я слышала, ты оттуда родом. — Да. — Значит, есть шанс, что там найдутся нормальные парни. А троторию у вас там много? — Не знаю, — честно ответил я. — Раньше вроде бы не было. — Тем лучше. На жизнь заработаю. Так ты впустишь меня или мне ставить здесь палатку в ожидании твоего решения? — Входи, — посторонился я. — Белла, пришли, пожалуйста, тележку за чемоданами. У нас новая пассажирка. На площади Конторуса было немноголюдно. Дородная горожанка с тяжелой корзиной спешила домой с рынка. Владелец скобяной лавки лениво курил на пороге своего заведения. Над его головой качалась на ветру резная вывеска с нарисованным на ней барным замком. Затейливая надпись сообщала «Лучшие замки от кузнеца Гаспара». Я улыбнулся. «Надо же, вот и памятка о кузнеце Староса». «Зайдем на минутку», — сказал я линии и Густаву. Капитан со свиты придворных и десантников встретил нас возле городских ворот. «Ал, если тебе что-то нужно, я просто прикажу доставить это на корабль», — ответил Густав. Я покачал головой. «Есть вещи, которые нельзя доставить. За ними обязательно придется идти самому. Это не займет много времени». Мы зашли в лавку. Усатый хозяин, увидев капитана, почтительно выпрямился и спрятал окурок за спину. «Что угодно, Вашему Величеству», — спросил он, кланяясь к Густаву. «Выбирай, Ал горделиво... Горделиво улыбнулся Густав. «Я осмотрелся». Полки магазина были завалены пряжками, гвоздями, мотками проволоки и дверными петлями. На отдельном стеллаже хозяин развесил замки от маленького размером с детский кулачок до огромного величиной с дыню. «Мне нужен замок, не очень большой», обратился я к хозяину лавки, «но он обязательно должен быть сделан Гаспаром из полена». «Я вижу, вы разбираетесь в хороших замках», одобрительно подхватил хозяин. «Не очень», честно признался я, «но в хороших людях немножко разбираюсь». «Мне понравился замок с двумя отверстиями для разных ключей. Не очень большой, размером с мою ладонь. И очертаниями он отдаленно напоминал сердечко, как его рисуют дети. Сколько стоит этот замок?» Хозяин бессовестно назвал совершенно несусветную цену. Густав грозно насупился, но я остановил его. «Не сердитесь, Густав. Каждый зарабатывает как может. Я вытащил из кармана маленький золотой прямоугольник, запасливо привезенный с веринды 2. Этого хватит?» «За это золото я продам вам целых три замка!» – оживился хозяин. «Мне не нужно три, только один. Тогда... тогда возьмите еще вот это». Хозяин нырнул под прилавок и протянул мне медальон на тонкой посеребренной цепочке. Искусное проволочное плетение образовывало затейливый узор. Изящные металлические зажимы в виде листьев надежно удерживали в середине простой серый камушек. Рисунок на камне напоминал глаз, желтый и внимательный. ювелир утверждал, что этот медальон помогает сохранить ясность рассудка», – сказал хозяин. «Бери, Ал, — Бери, расхохоталась лина Тебе непременно пригодится. Я улыбнулся. — Беру. И не забудьте ключи от замка. — Конечно. Хозяин протянул мне кольцо, на котором висели четыре ключа. — Вот, возьмите. По два на каждую замочную скважину. Я счел это хорошим предзнаменованием. Мы вышли на улицу. — Скажите, Густав, — спросил я, — в Конторусе есть река? Капитан удивленно пожал плечами. — Конечно. Но она чуть дальше, к северу за городской стеной. В самом конце протягает... В самом городе протекает только ручей. Ал, мы заставляем Эммануила ждать. Это не очень вежливо. А ручей далеко? Нет, это как раз по пути к монастырю. По этой улице мы выйдем прямо к мосту. Густав махнул рукой на узорчатую улочку, сплошь застроенную двух-трехэтажными домами из обожженного кирпича и дикого камня. Отлично, Густав, идемте. Я чуть ли не вприпрыжку пустился по улице. Она вывела нас на мощеную набережную неширокого ручья через который был перекинут узкий мостик с коваными перилами. «То, что надо!» — воскликнул я. «Лина, иди сюда скорее!» «Ты что выдумал, Ал? удивилась она, но подошла. Я вытащил из кармана кольцо с ключами, и два из них протянул Лине. Затем достал замок, повесил его на перила и запер одним из ключей. закрывая второй запор!» Лина послушно повернула ключ в скважине. «Этот замок будет висеть здесь, пока мы с тобой любим друг друга!» — торжественно сказал я. «Ну а если я когда-нибудь тебе осточертею...» то у нас есть корабль и два ключа». «Алла, это так трогательно!» сказала Лина. В глазах у нее запрыгали веселые искорки. Затем она подняла руку над перилами и уронила ключи в темную воду ручья. «Ой, кажется, теперь ты обречен быть моим навеки». Я довольно улыбнулся и тоже швырнул свои ключи в воду. Густав смотрел на нас, как на умалишенных. Мы перешли ручей и оказались перед крепкими деревянными воротами, намертво вделанными в каменную стену. Одной стороной монастырь Конторуса примыкал к склону невысокой поросшей густым лесом горы. С остальных трех сторон его окружала стена. Монастырь был крепостью на краю города. В честь нашего появления ворота распахнули настиж. Я с интересом покосился на толстое бревно, которое запирало эту мощную конструкцию. Навигатор монастыря встретил нас у ворот. Отец Эммануил оказался крепким и худощавым, с внимательным взглядом цепких карих глаз. Седые волосы были коротко по-военному пострижены. «Здравствуй, Густав», — сказал он. «Как твой сын?» «Пока в раздумьях», — ответил капитан. «Это хорошо», — серьезно отозвался имануил «Думать — это всегда хорошо». «Здравствуйте, Лина». Лина приветливо улыбнулась Эммануилу. Я удивленно посмотрел на нее. «Мы знакомы, Алл», — объяснила она мне. «Виделись на балу». «А вы есть тот самый капитан Ал, спросил меня Эммануил. Его пронзительный взгляд, казалось, залезает мне прямо под кожу. Я кивнул. «Здравствуйте, Эммануил. Тоже наслышан о вас. Ну что ж, беседу отложим на потом». «Вы не передумали, ал Действительно хотите увидеть арфу Создателя?» «Чего греха таить? Я немного побаивался. Но где-то внутри зудела неугомонное любопытство и подбадривала. «Давай, давай, решайся!» «Да, хочу!» — ответил я Эммануилу. «Тогда прошу!» Эммануил посторонился, и я увидел черный провал в каменной особи склона. Просто расщелина, ничем не примечательная. Даже двери не было. «Входите, и поможет вам Создатель!» — серьезно сказал Эммануил. «Мы будем ждать вас снаружи!» ал Голос Лины звучал легко, но глаза горели тревогой. «Не заблудись, пожалуйста, ладно? И надень медальон». Я вошел в чернильную темноту и остановился. Сделал вдох. Странный воздух не был спертом, и затхлости в нем не чувствовалось. Я принюхался и уловил восхитительный цветочный аромат, к которому примешивался еле заметный запах дыма. Вытянув руки вперед, я ощупью сделал несколько осторожных шагов. Ноги ступили на что-то мягкое. Я присел и пощупал. Вместо каменного пола моя ладонь ощутила обычную луговую траву, мокрую от ночной росы или недавнего дождя. «Откуда в пещере дождь?» – подумал я. Выпрямился и повел руками вокруг себя. Пусто. Ни стен, ни каменных сводов. Холодный ветер, налетев, взъерошил волосы. «Конечно, в пещере запросто мог быть сквозняк», – успокоил я себя. «Тупо топтаться на пороге. Надо войти еще немного. Глаза привыкнут к темноте, и я непременно что-нибудь увижу. В самом крайнем случае просто уткнусь в противоположную стену. Тогда придется развернуться и выйти из пещеры. Это будет чертовски обидно, не увидеть ничего. Но такие случаи бывали. Густав не об этом рассказывал. Сделав еще несколько шагов, я увидел, что вокруг становится немного светлее. Не настолько, чтобы прогнать окружающую меня тьму. Но она перестала быть непроницаемой, превратилась в обычную ночную темноту. По ощущениям, свет шел откуда-то сверху. Я задрал голову и увидел над собой звездное небо. Я немедленно отступил назад. Но небо над головой никуда не делось. Более того, я заметил на нём небольшой бледно-красный диск планеты, которая медленно двигалась от одного края неба к другому. Планета не могла быть спутником Тароса. У Тароса не было спутников, это я знал абсолютно точно. Чёрт. Я обернулся, ища выход. Снова побрёл, вытянув руки вперёд и внимательно всматриваясь. Ничего. Заросшее мокрой травой бесконечное поле и звёздное небо над головой. Я офигенно влип. «Эммануил сказал, что они будут ждать меня снаружи», мелькнула в голове лихорадочная мысль. «Ну и где она эта наружа?» Через четверть часа беспорядочных метаний я окончательно убедился, что никакой пещеры нет и в помине. Я провалился неизвестно куда и понятия не имел, как отсюда выбраться. Усевшись прямо на мокрую траву, я основательно задумался. Кажется, Густав ни разу не упоминал о том, что в пещере пропадали люди. Сходили с ума? Да. Но все благополучно выбирались. Никто даже не застревал надолго. С одной стороны, это давало определенную надежду. С другой, а вдруг мой случай уникален? Или чертова пещера дала какой-то фатальный сбой? Я тряхнул головой и решительно отогнал эту мысль. Надо идти вперед и побыстрее. Лина скоро начнет за меня тревожиться. Если она соберется меня спасать, Густав с Эммануилом ее не удержит. Меньше всего на свете я хотел, чтобы Лина тоже отправилась в эту пещеру. Не знал откуда, но я точно понимал, ко мне она не попадет. Это мокрое поле под звездным небом – моя персональная декорация. Мне из нее и выбираться. Но чтобы выбраться, нужен какой-то ориентир. Очередной порыв ветра опять принес с собой еле уловимый запах дыма. Я покрутился на месте, словно собака, которая ищет, откуда пахнет косточкой. Кажется, оттуда. Или нет. Да какая к черту разница? Я все равно выйду, куда нужно. Иначе и быть не может. Странная уверенность мелькнула в сознании и мгновенно окрепла. Если это моя декорация... «Значит, я и решаю, как в ней существовать». Я повернулся лицом к ветру и пошел, стараясь не споткнуться в темноте. Но поле было удивительно ровным, словно кто-то заботливо убрал с моего пути все кочки, кусты и пучки прошлогодней травы. Темнота сильно досаждала. Хотелось идти быстрее, но я не решался прибавить скорости, не видя дальше собственного носа. Вот бы посветлело хоть немного. Через минуту я обнаружил, что вокруг действительно стало светлее. Неужели в странном мире начинается рассвет? Свет падал сзади. На траве передо мной уже мельтешила длинная, смешно подпрыгивающая тень. Я обернулся. Нет, это был не рассвет. Из-за горизонта проворно поднималась гигантская планета. Даже краешек ее диска занимал четверть неба. Язык не поворачивался назвать ее спутником. Скорее уж, мир, в который я попал, был спутником этой планеты. Вдоволь налюбовавшись светилом, я опять поймал носом запах дыма и двинулся дальше. Меня подгоняло нетерпение. Скорее найти хоть кого-нибудь и выяснить, как выбраться из этого места. А, кстати, кого я собираюсь найти?» Не сбавляя шаг, я опять задумался. «Дым. Он ведь бывает разный. Он может быть от чего угодно. Так, стоп». Я остановился и закрыл глаза. «Дым. Костер. Тихо потрескивают сухие дрова. Над огнем висит закопченный котелок из длинной жерди. Жердь сырая, свежесрубленная, чтобы не горела. У огня на обрубке сухого бревна сидит человек». Он ждет, пока закипит вода в котелке и задумчиво помешивает угли костра длинной палкой. А внизу, под пологим берегом, в свете гигантской планеты, поблескивает река. Я открыл глаза и решительно зашагал вперед. Через несколько минут я и впрямь увидел костер, возле которого сидел человек и длинной палкой помешивал угли. Увидев меня, человек отложил палку и приветственно взмахнул рукой. «Привет, ал Как раз вовремя, уха уже готова! Садись к огню!» Человек подвинулся, и я сел рядом с ним. «Красота, правда?» Он снова подобрал с травы свою палку и указал на гигантскую планету. Планета к этому времени наполовину выбралась из-за горизонта. Я увидел, что у нее есть три широких кольца. «Не часто мне удается попасть в такой приятный мир», — одобрительно сказал человек. «Спасибо». Некоторое время мы сидели молча. Мой новый знакомый не отрывал взгляда от неба, а я искоса разглядывал его. Абсолютно неприметная внешность. Скорее худой, чем полный. Скорее высокий, чем низкий. Волосы светлые, но не слишком мой нос, светло-серые глаза, легкая усмешка на тонких губах. «Скажите», — наконец спросил я, — «вы есть арфа?» «Я?» — он заметно удивился. Улыбка стала шире. «Нет, я настройщик. Хожу туда-сюда, настраиваю то, что расстраивается». «А что здесь расстроилось?» Он снова улыбнулся. «Любому инструменту время от времени нужна настройка. Даже самому хорошему. Вы знаете, как отсюда выбраться?» «Я?» «Нет». «Но ты непременно что-нибудь придумаешь. Слушай, давай поедим, а? Я, честно говоря, проголодался». Он, не вставая, выудил из-за спины две помятые алюминиевые миски, налил в них из котелка тушистый рыбный бульон и плюхнул по огромному куску рыбы. Достал из-за пазухи потемневшую деревянную ложку, внимательно осмотрел, обтер об и протянул мне. «Держи». Вторая ложка была у него за голенищем. Мы дружно хлебали горячую наваристую жижу, время от времени сплевывая в траву мелкие рыбьи кости. «Ты спрашивай, спрашивай», — сказал он между глотками. «Времени у тебя немного». «Как я сюда попал?» — спросил я, прожевав плотную рыбную мякоть. «В смысле, почему я попал сюда?» «Тебя привело любопытство», — ответил он. «Людьми всегда движет одно из трех чувств. Страх, жадность или любопытство. Последнее встречается реже всего, но и заводит в чудеса намного дальше, чем жадность или страх». Я проглотил еще несколько ложек бульона и осторожно сказал. «Знаете, у меня такое чувство...» что я могу управлять этим миром. «Не ты», — поправил он, — «твои желания». «Любые?» — поразился я. «Абсолютно», — кивнул настройщик, аккуратно выпив через край остатки бульона. «А если я захочу, чтобы вокруг сейчас вырос лес?» «Попробуй». Из чистого упрямства я отставил миску, поднялся с бревна, картину натопнул ногой и торжественно произнес. «Хочу, чтобы здесь вырос лес». Подумал и добавил. «Немедленно». Настройщик с любопытством смотрел на меня. Вокруг по-прежнему расстилалось поле. «Что-то не выходит», – расстроился я. «Конечно», – улыбнулся он в ответ, – «потому что ты не хочешь никакого леса, а хочешь обратно на тарас и чтобы Лина не волновалась. И еще хочешь своими глазами увидеть Арфу. Что скажешь, я не прав?» «Правы», – удрученно признался я. «То-то и оно. Ладно, спасибо за разговор. И вот за это» – он показал на поле берег реки и огромную планету, висящую над горизонтом. — Значит, слушай. Лина пока не волнуется, но скоро начнет. Захочешь увидеть Арфу — просто спустись к реке. Где-нибудь там наверняка найдется и выход. А мне пора. — Погодите, — торопливо остановил я его. — А зачем это все вообще было? — Зачем? — он опять лукаво усмехнулся. — Могу я позволить себе пообедать в хорошей компании? Я спустился к реке и, старательно вытянув шею, заглянул в медленно текущую воду. Ничего там не было, кроме моей растерянной физиономии. Затем оглянулся вокруг. Ни двери, ни пещеры, ни даже какой-нибудь захудалой кроличьей норы. Плоское травянистое поле, медленно текущая река и висящая над самым горизонтом огромная планета. Причем планета успела повернуться ко мне боком, так что ее кольца выглядели тонкой темной полоской на сияющем диске. Полоска перечеркивала диск пополам, словно делила его на две полукруглые створки. Я усмехнулся, поднял руки и аккуратно вставил пальцы в воображаемую щель между створками. Затем осторожно растянул их в разные стороны и сделал шаг вперед. Я стоял на дворе монастыря Конторуса. Прямо передо мной темнел вход в пещеру Арфы. За спиной были монастырские ворота. Судя по всему, я только что прошел через них. Лина, Густав и Эммануил озабоченно сгрудились в пяти шагах от меня и что-то горячо обсуждали. Ветер донес обрывки разговора. «Третий час. Может быть, пойти за ним?» «Лина!» — негромко позвал я. Она медленно обернулась ко мне.